Ранг расы Е+, плюс пол, мужской, уровень 14, 12 из 280 очков системы, доступно 12 ОС. Параметры. Сила. 8 из 10, 100 ОС плюс 1 равно 9. Ловкость. 11 из 15, плюс 1 равно 12. Интеллект. 10 из 10, 80 ОС плюс 2 равно 12. Живучесть – 11 из 15, плюс 1, равно 12. Выносливость – 10 из 10, 80 ОС, плюс 2, равно 12. Восприятие – 7 из 10, 80 ОС, плюс 1, равно 8. Удача – 2 из 10, 1000 ОС. Расовый параметр – интуиция, 11 из 15.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 Боевые навыки. Владение копьем. Ф5 из 5. Зачеркнуто. Улучшен до мастера копья. Стрельба из лука. Ф3 из 5. Владение щитом. Ф1 из 5. Владение мечом. Ф2 из 5. Рукопашный бой. Ф2 из 5. Последнее прикосновение. Ф1 из 5. Земные навыки. Базовая армейская подготовка. Ф2 из 5. Снайперское дело – Ф-1 из 4. Саперное дело F Ф-1 из 4. Диверсионная деятельность F Ф-2 из 5. Тактика малых групп F Ф-1 из 5. Медицина земли – Ф-1 из 5. Маскировка F Ф-1 из 5. Японский язык F Ф-1 из 1. Гоблинские навыки. Язык гоблинов – Ф-1 из 1. Скальд – Ф-1 из трех. Следопыт F1 из 3. Ориентирование в пещерах F1 из 4. Распознавание запахов F1 из 3. Особенности. Малый магический дар F5 из 5 зачеркнуто. Средний магический дар Е e плюс 1 из 5. Система циркуляции ЦИ заблокирована. Навыки Е -ранга. Невидимость. Е. 2 из 5, Создает маскировочное поле вокруг героя. Дуэлянт Е. Один из пяти. Позволяет провести поединок по определенным правилам. Холодный разум. Е. Один из 5, Убирает эмоции, повышает рациональность. Мастер копья. Е. Один из пяти. Школа семи камней. Расколотый камень. Е. Один из пяти. Ака Раскол Великое Исцеление Е 2 из 5 Универсальная Боевая Форма Номер 417 Е Защита от сканирования Бонусные системные Идентификация Е 1 из 5 Позволяет определять свойства предметов Разгон Е- 1 из одного Позволяет раз в сутки резко ускорить мыслительные процессы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 Конденсация воды Е-1 из одного, позволяет конденсировать воду из окружающей среды в выбранную точку поблизости от пользователя. Улучшенная ловкость минус 1 из одного. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Превышение предела шепот Кассандры 57%, Е плюс 1 из пяти.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 Среди людей вашего мира вы первым достигли 10 уровня. Это значимое достижение, известность увеличена, иные эффекты скрыты. Божественная метка – враг золотых обезьян. Больше, чем человек, вы превысили границы вашей расы. Представитель, вы достаточно известны, чтобы ваше слово что-то значило даже вне вашего родного мира, для тех, кто может видеть».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 Бездонная сумка F 1 из 7 несколько, точное число неизвестно. Большая часть хранится на базе отдела. Вечная фляга F плюс, много. Часть стартового комплекта преобразует жидкость в системную, сохраняет ее от порчи. Система циркуляции C ЦИ F получена со стражи подземелья гоблинов. Жезл волшебницы F плюс, масштабируемый.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 Пронзающее души копье, Е, наносит духовный урон, уменьшает шансы на воскрешение, принадлежала хаоситке Ланике. Малая карта возврата, Е, 100 из 100, 4 штуки, позволяет покинуть миссию, игнорируя возможные штрафы. Карта раба, НАТО, карта, в которой заключен игрок. Пустая карта раба, Е, две штуки, получены с нейрона. Резервный ключ «Е» – 7 штук. Карта, дающая право претендовать на подземелье. Тяжелый меч «Е» – весит 4 килограмма. Очень острый, получен с нейрона. Круглый щит «Е» – получен с сангуна. Топор «Е» – получен с сангуна. Карты навыков не изучено. Крысиный нюх «Е» – один из одного. 8 из ста. Дает крысиный нюх, перестраивая органы дыхания. Духовные когти Е1 из 5, 58 из 100. Позволяет напитывать когти и зубы духовной энергией, многократно усиливая их прочность и остроту. Требует наличие ЦИ. Щупальца Е1 из 5, 0 из 100. Возможность отрастить щупальца.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 Меч Ереси. Д. Культ Каина. Божественное оружие, ныне оскверненное Ересью. Черный меч. Д. Меч Нейрона. Весит 10 килограмм. Самовосстановление. Прочность. C ранг Пещеры Гоблинов. C. Важное. Подземелье Гоблинов. Истинное сердце. О. Р. 9535 из 10 тысяч О. Д.Р. 95 тысяч из одного миллиона. Ложное сердце. Иное. Доспех из шкуры золотой обезьяны. Малый Алтай. Культ Каина. Разрушенная филактерия. 4 штуки. Таинственная сфера, полученная от гоблинши Ребеки. Прочее. Поврежденное магическое сердце. 78%. Природный накопитель маны, емкость 90 ЕД, утечка 3 ЕД в час. Перезаряжаемый духовный камень. Дань – подарок, полученный от гоблинов. Демонические ядра, духовные камни, шкуры крыс и так далее и тому подобное. Камни маны, точное количество и емкость неизвестны. Кристаллический порошок, смешанная с землей пыль от разрушенных магических сердец нежити.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 Современный лук «Минус» трансформирован при помощи комплекта «Лучника». Теперь их несколько, карта продолжает работать. «Сломанное копье, F «Ф-Минус-Минус». Минус. «Стартовое копье героя, сломанное в бою с к «Книги», «Магические и художественные книги гоблина-шамана из «Крепости плюс иное имущество» изучаются.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 Список неизвестен. Часть реализована и обращена в деньги. Бумаги Альянса. Список игроков, их навыков, адреса почты, контакты и так далее и тому подобное. Семена растений, травы. Герой взял образцы всего, что может быть полезно или интересно, частично переданным ученым, частично оставлены себе. Трупы золотых обезьян частично пущены на переработку, частично находятся на хранении. Земля из домена Шивы. 7 табличек из башни ловушки на призраков. Спутники. Легион Л. Эл. Л. Древний призрак Де ранга. Уровень 3. Кир. Древний призрак Еранга. Уровень 1. Консервированный опыт Стрела с четырьмя ОС. Вторая оставлена брату. Запас стрел с одной ОС, полученных на крысах в подземелье. 10 штук по одному ОС. Опыт с гоблинов две штуки 6 ОС и 8 ОС звание старший лейтенант ФСБ